Глава 62. В ожидании развязки «Стой!» — повелительно закричал предводитель дружинников Филиму. «Я... не убегаю, джентльмены!» — пробовал извиниться ирландец. «Я хотел только...» — «Скрути-ка ему руки, диктрассы!» «Ты, Скольтон, помоги!» «Однако это не тот, кого мы ищем!» «Нет, нет, это его слуга!» «Есть там кто в хижине, говори!» — спросил Филима все тот же строгий начальник в то время как трассой для большего вразумления ударил Ирландца плеткой. «Ба! Да это... Мустанг Луизы!» — заметил вдруг Вудли Пойндекстер привязанную лошадь. «Как он сюда попал?» «Со своей хозяйкой, дядя», — отвечал Кассикл Хаун. «Глупости, Кэш, ты шутишь!» «Не думаю, дядя. Нет, дядя, я говорю серьезно». «Ты думаешь, что она была здесь?» «Она и сейчас здесь. Смотри». В это время дверь отворилась, и на пороге хижины показалась Луиза. «Господи! Моя дочь!» — воскликнул Вудли и поспешил войти в хижину. Кассий последовал за ним. «Что это значит, Луиза? Раненый? Это Генри?» Взгляд Вудли упал на шляпу и плащ Генри. «Он жив! Слава Богу!» Но, приблизившись, Он увидел, что это не сын. Узнав больного, отец со стоном отскочил от кровати. Крик ужаса вырвался и у Кассия Колхауна. Он даже вышел из хижины. «Объясни, Луиза, что это значит?» — спросил отец. «Не знаю, отец. Я сама только что приехала. Я застала в хижине одного мистера Джеральда. Слуга его только что вернулся и не успел мне рассказать всего». «Но ты! Зачем здесь?» Я не могла оставаться дома одна, в неизвестности. Мысль о Генри. Ах, боже мой, я думала, что найду здесь Генри. Почему здесь? Как ты нашла дорогу сюда? Я ее знал раньше, отец. Помнишь, в день охоты, когда мой мустанг сбежал, его остановили недалеко отсюда, и мистер Джеральд показал мне тогда свою хижину. Брови по индекстора нахмурились. Но он не сказал, какая мрачная мысль мелькнула у него. — Ты поступила неосторожно, дочь моя, как глупая девочка. Уходи прочь отсюда. Тебе здесь не место. Уезжай домой. Кто-нибудь проводит тебя. С этими словами Вудли вышел из хижины. За ним нехотя вышла Луиза. Дружинники молча стояли вокруг хижины и ждали объяснений. Кое-что успел объяснить им Кассий. Расспросили они также Филима, но не поверили ему. Все они знали Луизу Пойндекстер, и их удивляло, что она оказалась одна в хижине убийцы ее брата. «Поезжай, Луиза», — сказал Вудли. «Мистер Янсей будет так добр и тебя». «Я подожду тебя, отец», — попробовала она протестовать. «Ведь не останешься же ты здесь». «Я хочу, чтобы ты уехала». «Я думаю, этого достаточно!» Молодой Янсей, втайне вздыхавший о молодой креолке, был рад случаю побыть с нею наедине. Правда, дорога она была молчалива и печальна, но как могло быть иначе после пережитого ею горя? Впрочем, они уехали недалеко. Под предлогом, что надо покрепче подвязать седло, Луиза слезла с лошади на полянке у ручья. Потом она сказала, что бедная лошадь, на которой она приехала, не успела отдохнуть и предложила Янцею присесть на берегу у ручья и полюбоваться игрой рыб в прозрачной воде. Скоро, однако, спутник заметил, что девушка не смотрит ни на рыб, ни на своего любимца мустанга, еще меньше интересуется им, своим спутником, а прислушивается к раздающимся на площадке перед хижиной Джеральда голосам. Стал прислушиваться невольно и сам он. По-видимому, там разыгрывалась тяжелая сцена суда Линча. Говорили отдельные ораторы. Наконец, зазвучал голос Касси. Решительно, резко убеждал он слушателей. И когда кончил говорить, послышались крики одобрения толпы. Вдруг Луиза не выдержала, быстро встала и побежала по направлению к хижине. Глава 63. Суд Линча. Крик, который привлек Креолку, был страшный приговор толпы. Слово «повесить» звучало в ее ушах. Из-за деревьев она увидела страшную сцену. Толпа окружила двух лежавших на земле и связанных по рукам людей, Джеральда и его слугу. Оба молчали. Джеральду просунули между зубов Палочку чтобы в бреду он не мешал судьям своим крикам. Филима заставили замолчать просто угрозами. Вудли и Кассий стояли в стороне в качестве свидетелей. Посреди круга стояли председатель, судья и четыре маршала. Морис так метался в бреду, что его держали двое за плечи, а один сидел у него на коленях. Только глаза его дико блуждали. Филима считали соучастником убийцы и его допросили, но они поверили ни единому слову, исключая рассказы о всаднике без головы. Но и тут заподозрили, что это какая-то придуманная убийцами шутка. Индейцы, ягуар, все это было принято за вымысел и ложь. Суд продолжался не более десяти минут, и судьи решили, что Генри Пойндекстер убит Моррисом Джеральдом. Самой крупной уликой было то обстоятельство, что в хижине подсудимого нашли шляпу и плащ убитого. Некоторые требовали скорее казни убийцы. На земле, как змея, уже лежала приготовленная веревка. Повесить приговоренного решили на ближайшей смоковнице. Задержка произошла лишь потому, что приговор не был произнесен единогласно. Из 100 человек 20 высказались против смертной казни в том числе и председатель сам Мэнли. «Граждане», — сказал он, — «по-моему, в связи с недоказанностью преступления следует отложить дело до выздоровления обвиняемого. Он в наших руках и убежать не может, а между тем ведь необходимо же выслушать его личные показания». «Вам хорошо рассуждать так, сам Мэнли?» — возбужденно заговорил касси колхаун Но что бы вы сказали, если бы был убит ваш сын или брат? Каких доказательств ждете вы еще? Доказательств, что ловец мустангов действительно убийца. Можете вы это доказать? Хорошо же. Я молчал, потому что когда-то поссорился и дрался с этим человеком на дуэли. Меня могли заподозрить в пристрастии и желании отомстить. Я думал, что достаточно улик и без моих показаний. Но так как их, оказывается, недостаточно, я буду говорить. Клянусь собственной головой, что этот человек — убийца по Декстера. Дело было ночью. Я ничего не видел, только слышал. «Никто не заподозрит вас в лжесвидетельстве по злобе на мистера Джеральда», — сказал председатель. «Говорите же, что и когда вы слышали, мистер Колхаун». Это было во вторник, ночью. Я лег было спать, но в комнате было душно, я вышел подышать и выкурить сигару на террасе, на крыше дома. Я думал, что мой двоюродный брат Генри уже спит. Не успел я выкурить сигару, как на противоположном берегу реки послышались голоса. Я узнал голос сначала Генри, потом вот этого человека, — Колхаун указал на Джеральда. Они ссорились. Я очень удивился, что Генри еще не спит. Еще больше удивило меня, что он возвращается откуда-то так поздно домой. Это было не в его привычках, но бесспорно это был он. Я не слышал самой ссоры, потому что ссорившиеся были на противоположном берегу реки, но последние слова были сказаны очень громко. Очевидно, Джеральд оскорбил моего двоюродного брата, потому что последний крикнул ему несколько бранных слов, на что тот отвечал ему угрозы Ссорившиеся, назвали друг друга по имени, и я убедился, что не ошибся. Я хотел бежать к ним, но был в туфлях. А когда надел сапоги и вышел, все уже стихло. С полчаса я ждал дома Генри, но он не пришел. Решив, что он отправился в гостиницу Обердоффера с кем-нибудь из встретившихся знакомых, я лег спать. Мой бедный брат не возвращался более в Гассиенду. Его постель оставалась до утра нетронутой. должно быть Он спит где-нибудь в прерии или в лесу. Только этот человек знает, где именно!» Колхаун трагическим жестом опять указал на Морриса. Речь произвела сильное впечатление. Уже только десять были против смертной казни. Остальные требовали, чтобы предполагаемый убийца был повешен. Сам судья колебался. Нашелся негодяй, который взял веревку и накинул ее на шею, все еще лежавшего без сознания Джеральда. Этот злодей стоял рядом с Кассием и успел вполголоса обменяться с ним несколькими словами. Ему помог другой негодяй, державший Морриса. Большинство зрителей были согласны, что обвиняемого надо казнить. Немногие сочувствовали ему, но никто не заступился. Несчастного уже хотели повесить на смоковнице. Глава 64. Неожиданная помеха. Еще минута, и Джеральд качался бы на ветви индейской смоковницы, если бы совсем неожиданно не помешал этому его слуга Филим. Пользуясь тем, что общее внимание сосредоточилось на Моррисе, Филим освободился от веревок, которыми был связан, незаметно ползком пробрался мимо окружавших его техасцев сорвал ветку колючего кактуса и ударил ею, что было сил, мирно пасущуюся в кустах старую кобылу Зеба Стемпа. Бедное животное неистово заржало и заметалось от боли. Колючки впились в кожу лошади и не давали ей покоя. Крик ее встревожил привязанных к деревьям лошадей-техасцев, а их было около сотни. Поднялся оглушительный рев, топот, шум. Испуганные техасцы оставили осужденного на казнь человека и бросились к своим лошадям. Они были уверены, что тревога вызвана нападением индейцев. Увидев, что они ошиблись, всадники поспешили успокоить своих скакунов, обедную кобылу с Стемпа, продолжавшую метаться от боли, как виновницу всего этого гвалта, заставили замолчать, накинув ей на шею лассо. даже участь постигла бы и Филима, Если бы он не спрятался вовремя в кусты. Так Филим с опасностью для жизни снова дал сигнал стэмпу. Успокоившись, техасцы снова вернулись к своей жертве. Ложная тревога только рассердила их. Это было слышно по их проклятиям. Негодяи снова окружили Джеррелда и накинули ему на шею петлю. Казалось, наступил последний час Морриса. Но вот из-за деревьев Выбежала женщина, красавица-женщина. Быстро проскользнула она среди почтительно расступившейся толпы и, остановившись над осужденным, освободила его от петли, вырвала его из рук палачей. «Трусы техасцы!» — воскликнула она гневно. «Стыдитесь! Что вы делаете? Хорош суд, нечего сказать! Обвиняемый не может даже сказать слово в свою защиту! Таково-то правосудие в Техасе!» По-моему, вы не судьи, а убийцы. — Что это значит? — скричал Вудли, хватая дочь за руку. — Я тебе велел ехать домой. Поезжай сейчас же. Не вмешивайся ни в свое дело. — Оно касается и меня, отец. — Каким образом? — Да, правда. Ты сестра, а этот человек убил твоего брата. — Я ни за что не поверю этому. Не было ему никакого повода убивать брата. Судите же этого человека как следует. Будьте людьми, не будьте дикарями. Его осудили. Нет сомнения, что он виновен. Это он убил вашего брата, и вам не пристало, мисс Пойн-Декстер, заступаться за него, — закричал голос из толпы. Не пристало, не пристало, — подхватили другие. Правосудие должно совершиться, — сказал кто-то. И мы очень просим вас, мистер Поиндекстер, увести отсюда вашу дочь. Пойдем, Лу, здесь тебе не место. Ты должна уйти. Не хочешь? Неужели ты не послушаешь меня? Кэш, уведи ее отсюда. Если ты не покоришься добровольно, Лу, тебя уведут силой. Будь хорошей девочкой. Иди, иди же! Не уйду, отец, пока ты не пообещаешь мне пока они не дадут мне обещания. Мы ничего обещать не можем. Это не женское дело. Убийство совершено, и убийца должен быть наказан. Повесить его! Повесить!» Злобно закричал кто-то. Ни один Касси ревновал теперь Луизу к ловцу мустангов. Ревность проснулась в сердцах многих, когда они увидели, как красавица защищает Джеральда. И теперь ему уж нечего было ждать пощады. Девушку увели, вернее, оттащили от осужденного. Тщетно отбивалась она от ненавистного кассия который держал ее. Тщетно плакала и протестовала. «Убийцы! Чудовище!» — кричала она. Глава 65. Опять помешали. В третий раз Джеральду угрожала смерть. Даже любовь не спасла его. Ничто не могло отстранить надвигавшуюся беду. Палачи, как бы боясь, что снова что-нибудь помешает, торопились покончить свое гнусное дело. — Ну что, Биль, готово? — спросил один из них. — Все готово, как следует, — откликнулся товарищ. — Тащи, что ли? — закричал опять палач, не понимая, что сделалось с билем на которого точно столбняк напал. Дело в том, что он не мог видеть того, что происходило за его спиной, и что видел Биль. «Не сметь!» — крикнул громко чей-то грубый голос. И из леса выбежал высокий, широкоплечий человек с ружьем. «Только посмей, Биль Гриффин, хоть немного затянуть веревку, и у тебя в желудке окажется железная пилюля! Брось сейчас же веревку! Брось!» Появление Зеба Стэмпа, которого все уважали, а многие даже побаивались, произвело сильное впечатление. Палачи выпустили жертву из рук. «И чего это вы вздумали его вешать?» — заревел Стэмп. «Что, вы с ума сошли? Хотели повесить своего согражданина без суда?» «Ну, какой он нам, согражданин? осудить мы его судили!» «Хорош суд!» когда подсудимый мечется без сознания в бреду. Мы знаем, что он виноват С тобой, Джим Стоддарт, я и разговаривать не хочу. Но вы-то, мистер Пойнт-Экстер и сам Мэнли, надеюсь, не согласны на такое убийство. Вы не знаете многих фактов, Зепп Стэмп. Попробовал оправдаться председатель. К черту ваши факты! И слушать не хочу! — Их разберут, когда дело дойдет до настоящего суда, против которого никто спорить не станет. — Вы слишком много берете на себя, Зепп сказал колхаун Убитый вам не сын, не брат. Если бы он вам был близок, вы заговорили бы иначе. Кроме того, какое вам дело до подсудимого? — Как какое дело? Он мне друг, это раз. А во-вторых, я не могу смотреть на безумные выходки, хотя бы они происходили даже в техасских прериях. «Что он говорит? Безумные выходки! Не станем же мы слушать этого бахвала! Кровь убитого в опиет о мчении! Беритесь за веревку!» «Только попробуйте!» — закричал стемп «Раньше, чем вы повесите его, вы должны убить меня, но я свою жизнь дешево не продам!» Толпа отступила. Одни из боязни, другие потому что не были уверены в своей правоте. Стэм почувствовал, что шансы склоняются в его сторону. «Перенесите его в колонию!» — начал убеждать он. «Пусть его там судят! Я убежден, что он не мог убить молодого Пойндекстера, о котором всегда хорошо отзывался!» «Вы не знаете, мистер Стэмп, что Джеральд поссорился с молодым Пойндекстером в ночь накануне убийства!» — заметил председатель. «Кто это сказал?» — спросил стемп «Я!» «Выступил вперед колхаун «Но я не намерен отвечать вам на ваши вопросы, джентльмены. Я думаю, что мое показание удовлетворило вас. Зачем же нам останавливать исполнение приговора из-за этого старого дурака?» «Это я, старый дурак!» — заревел Стэмп. «Вы возьмете свои слова назад, Касси колхаун «Клянусь, вы это сделаете!» «Пожалуй, хоть и не сейчас, но час ваш придет раньше, чем вы думаете. Что касается росказней о ссоре Джеральда с мистером Генри, я ей не верю. Факты, говорите вы, а у меня тоже есть факты в пользу подсудимого». «Говорите, какие?» — спросил председатель. «Тело Джеральда все исцарапано. Пусть это следы степных волков. Но почему у него распухло колено?» Должно быть, он боролся с убитым. Генри пойнт не мог допустить, чтобы его убили как теленка. На голове Джеральд и Синяк. Должно быть, сопротивляясь, мистер Генри ударил его пистолетом. ваши предположения о волках еще возможно. Но то, что нам болтал этот ирландец о Ягуаре, чепуха. Вы говорите о Филиме? Где он? Спас свою шкуру бегством. Но мы его найдем и повесим, чтобы научить говорить правду могу подтвердить что все что он говорил о ягуаре правда я сам застрелил зверя и спас мистера джерельда он говорил тут еще об индейцах и это тоже правда вот колода испанских карт которые они оставили в хижине индейцы играющие в карты как вам это нравится у многих племен индейцев есть белые пленники от чего бы им не научиться от них играть в монте излюбленную игру мексиканцев Мысль, что в местности были индейцы, несколько изменила настроение судей. В это время послышался конский топот, и на холме показалась всем знакомая фигура Исидоры. Она мчалась во весь опор, погоняя лошадь и хлыстом и шпорами. Все смотрели на нее молча, недоумевая, зачем она вернулась. Глава 66. Каманчи преследуют. Когда Исидора уехала из хижины Джеральда, она была уверена, что Луиза последовала за ней. Судя по себе, она понимала, что встречи с нею причиняла сопернице такую же боль, какую та причинила ей. Мысль эта доставляла Исидоре некоторое удовольствие. Встретив техасцев, она проводила их к хижине Джеральда. Ее удивило, что она не встретила Луизу ведь дорога из Алама была одна. Должно быть, креолка изменила свое намерение и осталась ухаживать за больным, как это собиралась сделать она. Ее только утешала надежда, что соперница будет страшно престыжена, когда в хижину приедет ее отец и с ним чужие люди. Проставшись с Кавалькадой, она долго колебалась, ехать ли ей обратно на берег Леоны или поехать тоже в Алама и посмотреть, что там произойдет. Последний всадник скрылся, наконец, изведу. Невеселые мысли одолели тогда и сидору «Ну что ж, ненавистная ей женщина будет унижена, но вместе с ней, быть может, пострадает и Джеральд, она его все-таки любит». «Что я сделала?» — прошептала Исидора. «Эти жестокие судьи могут признать его виновным и казнить, но я не хочу, чтобы он умер от их рук». О, какие у них были суровые лица! Как они поспешно поехали по указанной мной дороге! Они убьют его. Он здесь чужой, один, без друзей. Никто не защитит его. А тут еще этот кузен той женщины, которая ревнует ее к нему. О, Боже! Пока Эсидора колебалась, лошадь ее проявила признаки не то нетерпения, ни то страха. Девушка озабоченно посмотрела в чащу леса, но не увидела там ничего, кроме нескольких степных волков. Лошади прерий не боятся, однако, этих животных. Значит, причина испуга была иная. Вдруг лошадь громко заржала. В ответ ей из леса послышалось ржание нескольких лошадей, топот, звук человеческих голосов, потом все смолкло. Очевидно, всадники придержали своих лошадей или заставили их пойти бесшумной поступью, как умеют ходить только лошади прерий думая, что это какие-нибудь путешественники, едущие на берега рио гранды или отставшие от того отряда всадники, Исидора не испугалась, но все-таки из предосторожности спряталась с лошадью за деревья. Каково же было ее удивление, когда всадники тоже съехали с дороги и стали в рассыпную пробираться по чаще леса прямо к ней. Ее, по-видимому, хотели окружить. Она слышала легкую поступь приближавшихся с разных сторон лошадей. Всадники хранили молчание. Сердце ее невольно забилось от страха. «Что, если это враги?» Ей вспомнился Мигуэль Диэс. Мелькнула мысль о командчах. Легкая листва деревьев, конечно, не скроет ее. Ее найдут. Ржание лошади выдало ее. Исидора пришпорила лошадь, выехала из засады и помчалась по дороге, надеясь на резвость своей лошади. Одновременно с ней и с чащи выехало несколько всадников. Оглянувшись, Исидора убедилась, что это были краснокожие, лица их были татуированы, а в волосах торчали разноцветные перья. «Индейцы!» – подумала мексиканка и погнала лошадь вскачь. Индейцы преследовали ее молча. Без обычного удикорей крика такое преследование казалось тем более опасным. В мирное время дикари не трогают европейцев. Неприятно только встретиться с ними, когда они напились огненной воды, то есть виски. Тогда встретившейся с ними женщине угрожает та же опасность, какая может быть при встрече с толпой подгулявших матросов. Но теперь мир был нарушен, и встреча с индейцами представляла иного рода опасность шпорами, хлыстом, криком, погоняла седора своего коня. Оглянувшись, она увидела, что ее преследуют только четыре индейца, но и этого было достаточно. У нее оставалась одна надежда – поскорее доехать до хижины Валама. Там ее защитят техасцы. Глава 67. Индейцы. Оглянувшись еще раз, Исидора увидела, что один из индейцев почти настигает ее, поднял руку и вертит над головой лассо, чтобы накинуть его ей на шею. Тогда она быстро повернула не в ущелье, а к гребню холма, потому что этот путь, хотя более опасный, был короче. Дорога эта была знакома и тому, кто ее преследовал. Достигнув вершины холма, Исидора увидела внизу толпу техасцев, которая тоже заметила ее. «Спасите! Спасите!» — закричала она техасцем. «За мной гонятся индейцы!» Действительно, стоявшие внизу люди увидели преследовавшего ее дикаря. Готовясь набросить на шею девушки лассо, индейец не заметил опасности, не понял даже крика своей жертвы. Но вот послышался выстрел. Это зэп спустил курок. Краснокожий оглянулся и увидел дымок и сотню направленных на него ружей. Это заставило его изменить свой план. Круто повернув лошадь, индейец ускакал. Его товарищи последовали за ним. «Жаль», — сказал Стэмп, — «если бы дело шло не о спасении женщины, мы бы подстерегли индейцев здесь, и, может быть, нам удалось бы узнать от них подробности убийства, из-за которого мы тут бьемся». Результат появления индейцев был тот, что большинство, считавшие Джеральда виновником убийства, переменило свое мнение и примкнуло к меньшинству, которое высказывалось против казни. Суд отложили. Решили перенести Джеральда в колонию и судить его там обыкновенным судом. Стэмп подошел к Джеральду, вынул из его рта палку и освободил руки от крепко связывавших его веревок. Между тем зашла речь о том, преследовать ли индейцев или нет. Большинство было против. Техасцы видели четырех дикарей, но, может быть, это лишь авангард, а за ним их еще 400 Решили подождать Исидору. Она должна скоро приехать и сообщить подробности о числе дикарей. Дорога ей знакома, ведь это она направила сюда техасцев. В ожидании ее все сели верхом на лошадей, чтобы в случае чего быть готовыми встретить Каманчий. Между тем прошло порядочно времени, а Исидоры все не было. Многие, особенно молодежь, стали тревожиться за ее судьбу и упрекать себя за то, что оставили девушку в опасности, не выехав ей навстречу. Может быть теперь эта бедная красавица в объятиях ужасного дикаря, А она так взывала о спасении, так надеялась на техасцев. В людях заговорила расовая ненависть краснокожим. Они убили Генри Пойн-Декстера, теперь захватили мексиканскую девушку. Техасцы не могли этого стерпеть и пустились преследовать индейцев. Только немногие остались на площадке перед хижиной Джеральда. Среди них было трое верных друзей Морриса. Зепп Стэмп молчавший, но составивший об индейцах свое особое мнение, Луиза, роль которой была уже сыграна и которая теперь стояла в стороне, чтобы не возбудить подозрений и не подходила к своему другу, и, наконец, слуга-ирландец. Филим, увидев, что опасность миновала, слез со старого дуба, на ветвях которого укрывался, и снова вступил в исполнение своих обязанностей. Через час хижина Валама опустела, быть может навсегда, Морриса Джеральда унесли в колонию.